Глава 5 Дорогу была не сказать, что очень широкой, но на машине проехать по ней было вполне возможно. Срубленные стволы березок и осинок заполняли колеи, а елочки буквально выстилали путь, делая его ровным. Это кто же сюда на машинах катается? Но спасатели отнеслись к находке равнодушно. Охотники, наверное, проложили, предположил один из спасателей. Леним лишних три шага в лес сделать, а вот и стремятся на машинах поглубже заехать. А что зверь от вони бензина и шума двигателя на два дня во все стороны разбегается, об этом не думают. Приедут, водки напьются, вот и вся охота. Потом еще жалуются, зверя нет. А откуда же ему взяться? Зверь не дурак, он шума и незнакомых запахов остерегается. Если по этой дороге кто-то ездит, то он мог подобрать бабку Таню. Старухе девятый десяток, кому она сдалась? Ладно бы молодую женщину увезли. Там интерес понятный. А с древней бабки какой прок? Может, бабушке плохо стало? Инсульт или инфаркт? Добрый человек ее и подобрал. Чего же она тогда со своим инфарктом прочь от деревни почапала? Могла из-за приступа потерять чувство ориентации в пространстве. Сил хватило только на то, чтобы выбраться на эту дорогу. А тут ее кто-то подобрал, потому и собака след потеряла. Владелец Агаты обрадовался. «Точно!» Если старуху на машине увезли, Агата физически не может удержать след. Но в каком направлении увезли бабушку? Никто не мог объяснить, что это за дорога и куда она ведет. Ни на каких картах она не была отмечена. Вот тут бы и пригодились местные, но бежать за ними было слишком далеко. Проще было пройти по дороге и посмотреть, куда она ведет. Мы направо, вы налево. Барон какое-то время с тоской смотрел след Агате, которая убегала за своим хозяином. Потом встряхнулся и тоже потрусил следом за Сашей. Но все-таки Агата произвела на барона слишком сильное впечатление. Пес то и дело останавливался, оглядывался, но убедившись, что изменений к лучшему в его личной жизни не предвидится, по крайней мере в ближайшее время, вновь спешил за хозяином. Шли они минут десять. Было ясно, что этой дорогой частенько пользуются. Тут и там виднелись следы колеса. Срубленные деревья местами совсем ушли в болотистую колею, и на них сверху были навалены новые деревца. За дорогой следили, за ней ухаживали и делали это постоянно. Впереди вода. Саша тоже различил заблестевшую между стволами деревьев воду. Ещё немного, и они вышли на берег озера. Наши? Нет. Откуда знаешь? Лили не видно. И впрямь. В этом озере цветов не было. Да и размерами оно было значительно меньше. Саша сам понял ошибку, когда огляделся по сторонам. Растительности нет, населения нет. А пирс между тем кто-то построил. Под ногами у друзей был вполне себе крепкий пирс, сколоченный все из тех же поваленных стволов деревьев. Поверх стволов были уложены доски, по которым было удобно ходить. Саша обвел взглядом качающиеся по берегу ряды елок, пытаясь вычислить то место, куда уплыла таинственная лодка не так давно пришвартованная к этому причалу. Вон там виднеется какая-то протока. Озеро не стоячее. Хозяин нашего дома рассказывал, что тут целая сеть рек и озер, которая доходит до города. Нам нужна лодка. На ней можно сплавать по окрестным озерам. Зачем? Поискать по берегу бабу Таню. Стас с досадой пожал плечами. Сдалась тебе эта бабка? Ведь ясно, что с ней все в порядке. Что бы там с ней в лесу не приключилось... Кто-то ее уже подобрал, отвез на лодке в город, где и передал в руки родственников или врачей. Родственников это вряд ли. Когда соседи бабки хватились, то ее родственникам в первую очередь позвонили. Они не знают, где старушка. «Значит, в больнице лежит», – уверенно произнес Стас. «Без документов. Наверное, память отшибла или речь потеряла. Себя назвать не может. Надо ее по больницам искать, а в лесу ее нет. Пошли назад». Назад барон бежал очень резво. Наверное, чую скорое свидание с красавицей Агатой. Но проходя мимо той полянки, на которой исчез след бабки Тани, пёс сделал внезапный рывок в сторону. Обратно пёс вернулся, уже какой-то притихший. И куда делось шумное дыхание и высунутый нос. Теперь барон выглядел сосредоточенно, а двигался вплотную у левой ноги Саши, словно бы ему поступила строгая команда рядом, хотя никакой команды Саша не отдавал. Он даже несколько раз пытался отправить барона прочь побегать. «Иди, гуляй!» Но барон лишь глядел на хозяина задумчивым взглядом и продолжал плестись рядом. «Гуляй, я сказал!» – прикрикнул на него Саша. Барон послушно отбежал, сделал вид, что что-то понюхал, но почти сразу вернулся назад, заняв всю ту же позицию. И тут до Саши дошло. «А ну, покажи, что ты там нашел! Что у тебя во рту?» У барона во рту определённо что-то было. Что-то твёрдое и блестевшее из-за собачьих зубов золотом. «Что это у тебя там? А ну, подай! Подай, я сказал!» Барон с явным облегчением выплюнул на подставленную хозяйскую ладонь свою находку. И Стас с Сашей принялись её разглядывать. «Зажигалка? Зажигалка фирмы «Зиппа». Но не какая-нибудь там простая, а коллекционный образец. Почему ты так думаешь? Интересовался в своё время». Зажигалка была явно не новой, местами, особенно на углах, позолота на ней уже стерлась. Зажигалка была украшена изображением волка, шерсть на загривке у которого стояла дыбом. Но от времени и долгого ношения в кармане позолота на шерсти потускнело, и теперь казалось, что зверь совсем седой. И все же, едва саша стоило щелкнуть кремнием, как тут же появился огонек, который хоть и колебался на ветру, но гаснуть даже не думал. «Еще и полностью заправленная. Значит, потерялась недавно. Где ты это нашел?» Но барон не отвечал. Он уже забыл и про свою находку, и про Агату. Как говорится, с глаз долой и сердце вон. Саша не стал настырничать, и так было понятно, что зажигалку пес нашел как раз на том месте, где исчезла бабушка Таня. А если эта зажигалка выпала из кармана того товарища, который забрал старушку? «Весьма возможно», – согласился Стас. «Зажигалочка непростая. Тут внизу серия и номер выбиты. Там по ним ясно, что зажигалку эту выпустили около 30 лет назад. Такую теперь просто так в магазине не купишь. Винтажная вещица. Очень может быть, что хозяину она дорога, и он был бы рад ее возвращению». «Предлагаешь поискать теперь еще и хозяина этой зажигалки? Предлагаю пройти по этой дороге в другой конец» и понять, откуда она идёт. На этот раз идти пришлось чуть дольше, да ещё по пути у них возник перекрёсток. И куда идти? Обе дороги выглядели примерно равноценно. Но когда друзья пошли по правой, то вскоре стало ясно, что ею давно уже никто не пользовался. На ней вольготно разросся густой кустарник, через который ни одна машина бы не проехала. Пришлось снова поворачивать назад и выбираться на другую дорогу. А эти безлюдные леса не такие уж и безлюдные. Но когда впереди показались знакомые очертания двухэтажного дома в строительных лесах, удивлению друзей не было предела. Без сомнения, это было здание бывшего детского приюта, выстроенного помещиком Кособоковым. Это как же мы так быстро тут оказались? Пешком и без машины они преодолели путь чуть ли не быстрее, чем в прошлый раз. Возле дома они увидели спасателей, которые пытались поговорить с рабочими, но все их попытки разбивались о глухую стену языкового барьера. За эти дни рабочие из Средней Азии не только не улучшили свои лингвистические познания, оказалось, растеряли и те, что у них имелись раньше. Вид людей в форме, нахлынувших на их скромное место обитания, привело бедолаг в настоящую панику. Со страху они позабыли и то немногое, что знали. «Не понимай», – твердили они безостановочно. «Бригадира, понимай. Нет бригадира. Мы работа. Он босс. Бабку тут видели? Бабушку? Старуху? Старая женщина была тут?» «Женщина нет. Мужчина была. Вот ее фотография. Посмотрите». Спасатели демонстрировали фотографию бабки Тани, но безуспешно. Рабочие с любопытством разглядывали незнакомую им пожилую женщину, кивали и улыбались. Кажется, они считали, что спасатели им показывают свою родственницу. «Хороший!» – твердили они. «Бабушка хороший! Видели? Не понимай!» «Бабка эта тут появлялась? Из леса выходила?» И снова вежливые улыбки, кивки и извиняющиеся поклоны. Саше показалось, что строители переигрывают. Да, были те, кто попроще. Но некоторые молодые люди выглядели вполне интеллигентными ребятами. «Их не понимай» казался несколько наигранным. «Не могли они, живя в России», столь плохо знать язык. Спасатели теряли терпение. «Всех арестую», – завелся главный. «Где у вас регистрация? Разрешение на работу есть? Показывайте». «Бригадира», – завели старую песню эти ребята. «Бригадира, понимай, мы нет. Звоните, зовите, добывайте толмача, а то всех задержу на трое суток». Неизвестно, имел ли сотрудник в форме МЧС право на такое задержание. Скорее всего, нет. И также было неизвестно, поняли ли его угрозы рабочие. Но своему начальству позвонили, и вскоре таинственная бригадира прибыл на стройку. Он оказался мужчиной средних лет, упитанным, с брюшком. Что касается остального, то он Саше не понравился. Был он хитрец, любитель проехаться на дурмовщинку. Это прямо-таки читалось на его круглой физиономии и в разрезе узких глаз. В отличие от своих рабочих, Бригадир разговаривал по-русски почти чисто. Он объяснил, что является инженером, закончил Самарский градостроительный институт, получил диплом о высшем образовании, вернулся на родину, набрал рабочих и теперь выполняет заказы, требующие не просто крепких рабочих рук, но хоть каких-то скромных инженерных навыков. Приехать сюда его попросила хозяйка дома, зовут ее Людмила Павловна. Она же оплачивает все материалы и платит зарплату рабочему. «Их хорошо платят?» Бригадир на этот вопрос предпочел не отвечать. Вместо этого он сказал. «Восстановить такой старинный дом – это вам не фунт изюма съесть. Тут местами коммуникации все прогнили полностью. Пол и потолок тоже. Фактически оставались одни стены. Да и они...» «Я предлагал заказчице снести ветхое здание, залить новый фундамент и уже на нем строить заново». «Нет», – сказала, что здание имеет историческую ценность. Нужно попытаться сохранить его по максимуму. Вот и стараемся, укрепляем. Работа сложная, но мы справимся, если нам не будут мешать. Намек был вполне понятен. А что это за дорога такая? Полюбопытствовал Саша. Похоже, по ней из леса возили деревья. И тут случилось чудо. Бригадир разучился говорить по-русски. Да что там говорить? Он и понимать перестал. На лице его появилась точно такая же придурковатая улыбочка, как и у его подчиненных. Да, дорога, хорошая дорога. И что же по этой дороге вывозили? Лес для строительства? Покупать дорого? Вот вы и решили сэкономить? Или деньги у заказчицы на покупку древесины для строительства выбрали, а потом клали их себе в карман? Рабочие с большим интересом прислушивались к разговору, некоторые даже придвинулись поближе. И взгляды, которые они кидали на своего бригадира, позволяли думать, что он не счел поделиться прибылью со своими рабочими. «Дорога хороший произнес один из них. «Бригадира плохой». Неизвестно, чем бы все это кончилось, но тут спасатель заявил. «Мне по барабану, что ты тут мухлюешь с древесиной для строительства? Мне до этого нет никакого дела. Но ты мне должен ответить про старуху, которую мы ищем». Или заставь своих Бармалеев ее опознать?» К бригадиру тут же вернулась и речи понимания. «Что за старушка?» – любезно поинтересовался он. Посмотрел фотографию сам, заставил посмотреть своих рабочих. Но все они дружно помотали головами. Только один из них что-то сказал. «Что он говорит?» «Говорит, что видел эту бабку в магазине Вселина. Она там покупала водку и очень ругалась на продавщицу. За что?» «Ни за что. Просто заранее предупреждала ту, что если водка паленая и никак не соответствует заявленным на бутылке сорока градусам, и градус в ней гораздо ниже, то она придет и устроит такой скандал, что мало не покажется. И что вообще очень плохо, что в продаже нынче не держат спирта». Спасатель не поверил. «Что ты мне тут заливаешь? Какая водка? Какой спирт? Пропавшая бабулька капли в рот не брала». Другие спасатели подтвердили. «Мы всегда, прежде всего, уточняем, не злоупотреблял ли пропавший человек алкоголем. Так вот, все в деревне единодушно заявили, что бабка противная, но образ жизни вела трезвый. Даже по праздникам и то ничего крепче брусничного чаю не употребляла». Саша тоже был свидетелем того, как неприятная старуха стояла в воскресенье возле храма и всех тех, кто шел на литургию, обзывала пьяницами и дураками, которых попы в церковь дармовым вином заманивают. Саша и раньше встречались такие убеждённые трезвенницы, способные ради благих целей превратить жизнь своих близких в настоящий кошмар. «Тут что-то не так. Спроси у своего парня. Может, ошибся?» Бригадир снова расспросил рабочего, но тот был категоричен. Бабка покупала водку, но хотела спирта. «И когда это было?» «Оказалось, что два дня назад. Может, для сына брала?» – предположил Стас хотя у нее и сын такой же трезвенник. Для внука. У них вся семья ведет исключительно трезвый образ жизни. Спиртное не употребляют даже в виде примочек. Бабка Таня и против церкви так была настроена, что считала, людей там приучают к пьянству. Как это? Дают людям во время причастия глоточек красного вина, что недопустимо. Ишь ты, прямо идейная какая-то. И зачем же такой бабке спирт? если она его даже для растирания применять не станет. Вопрос повис в воздухе. Больше рабочие ничего сказать не могли. По поводу дороги в лесу спасатели больше неудобных вопросов не задавали. Даже не поинтересовались, с какой целью был построен пирс у лесного озера. А вот Саша спросил. И был удивлен, когда бригадир вновь начал все отрицать. И даже уверение, что Саша сохранит все в тайне и вообще не представляет из себя никакой угрозы. Делу не помогли. Бригадир твердил, что пирс они не строили, это сделали другие люди. А кто они такие, он не знает, потому что нос в чужие дела никогда не сует и другим людям тоже не советует. Такой совет был больше похож на предостережение, если не на угрозу. Но Саша предпочел думать, что бригадиром двигало чисто человеческое чувство заботы о ближнем.